Но эта сила не составляет исключительной принадлежности медиумов. Она дремлет и в других людях, ибо медиумы в состоянии возбуждать эту способность в других людях и действовать на эту способность усиливающим образом. В этих суждениях нас могут интересовать, однако, не медиумы с их сверхъестественными явлениями в периоды транса, а сама гипотеза непосредственной передачи мысли от одного человека к другому человеку или какому-либо живому существу. Интригуя ученый мир своими уверениями и пользуясь ненаучными приемами для доказательства своих заявлений, спириты возбудили так или иначе интерес и со стороны научного мира к вопросу о непосредственной передаче мыслей, Мы видим, что целый ряд ученых, включая математиков, физиков, физиологов, психологов, невропатологов и психиатров, между которыми мы назовем Цельнера, Крукса, Ферре, Гроссе, Рише, Жане, Фореля, Молля, Фокта, Флюрнуа, Бутлерова, Вагнера-старшего и некоторых других, стал таким образом в число лиц, стремившихся выяснить означенный вопрос с научной точки зрения. Исходным и в то же время центральным пунктом этих исследований явились опыты с отгадыванием задуманных предметов, или точнее их местонахождения, или с выполнением того или другого задуманного действия, например взять какой-либо тон на музыкальном инструменте, сделать то или другое движение. При этом выяснилось, что такое отгадывание, если и может быть осуществлено, то эта способность обнаруживается обыкновенно в особом состоянии человека, которое принято называть гипнотическим, ибо и так называемый транс-спиритов должен быть понимаем как состояние гипнотическое или гипноидное. В чем же тут дело? Есть основания полагать, что в обыкновенном, то есть В бодрственном состоянии человек беспрерывно проявляет процесс активного сосредоточения, которое возбуждается под влиянием тех или других внешних впечатлений, благодаря чему соотносительная деятельность человека находится в постоянном напряжении, а это в значительной степени мешает непосредственному воздействию одного человека на другого. При всем том, такое непосредственное воздействие, по-видимому, не исключено и у человека, находящегося в бодрственном состоянии, но проявляется лишь в исключительных случаях, как показывают примеры воздействия первого впечатления или случаи так называемого ясновидения у некоторых лиц нервного темперамента, но все это требует еще специальных исследований. Особенно ценно произвести всестороннее и систематическое исследование в этом направлении над теми из нервных лиц, которые сами над собой замечают способность ясновидения. Такие исследования уже и производились, но они пока не привели еще к вполне убедительным результатам. Позднее же Производственные опыты доктора Котика с отгадыванием мыслей над Софьей Штаркер, как я показал в особой работе под заглавием «Как производятся опыты так называемого ясновидения на театральных подмостках», смотрите «Русский врач» 1914 года, не заслуживают нашего внимания, ибо есть полное основание полагать, что автор в этом случае сделался жертвой мистификации. Факты, которыми в настоящее время обладает наука, показывают, что отгадывание мыслей или ясновидение основано на чрезвычайно повышенной восприимчивости отдельных лиц, которые так или иначе распознают задуманное другими. В этом смысле повышенная восприимчивость, доказываемая для гипнотического состояния, поясняет нам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 Но если опыты так называемого мысленного внушения у людей до сих пор не привели к положительному решению вопроса, по крайней мере, в такой степени, чтобы в пользу последнего способа передачи были приведены для непредубежденных людей вполне убедительные доказательства, и к тому же имеющаяся литература по этому вопросу, полная разнообразных сведений, несмотря на их кажущуюся значительность, не дает возможности осуществить соответствующую проверку, то спрашивается, неразрешима ли эта задача с помощью эксперимента на животных. Возможность использования в этом отношении животных мне представляется тем более осуществимой, что, как известно, они легко поддаются гипнозу. и мне самому неоднократно приходилось гипнотизировать с легкостью ящериц, свинок и кур на лекциях перед студентами. Как известно, даже дикие звери простым упорным взглядом могут быть в такой мере укращаемы, что они, опуская взор, с опущенным хвостом отходят от человека. К тому же животные, например, собаки, могут быть легко приучаемы путем дрессировки, к беспрекословному повиновению, а это условие весьма благоприятно для постановки такого рода опытов. Надо заметить, что некоторые изумительные или, точнее, загадочные явления, описываемые за последнее время над животными, например, королевскими лошадьми и служившие предметом исследования научных комиссий, хотя и не привели к согласным мнениям, уже были истолковываемы с точки зрения мысленного внушения. Эту гипотезу, между прочим, высказал доктор Котик в предисловии книги «Мыслящие животные». Однако в своих воззрениях на этот предмет автор опирается на свои прежние работы, где он выдвигает, между прочим, гипотезу об Н-лучах с одной стороны и опыты над передачей мыслей с другой. Но n лучи не доказаны. И, как известно, фактическая сторона, подавшая повод к признанию Н-лучей их защитниками, подвергалась неоднократно сомнению. Между прочим, в моей лаборатории были произведены на этот счет опыты профессором Никитиным, также с отрицательным результатом. Что же касается опытов доктора Котика, то, как упомянуто в той части их, которая относится к совке Штаркер, автор сделался жертвой мистификации. Этого достаточно, чтобы исключить их из научного обихода. Наконец, дело идет в этом случае о гипотезе, прилагаемой к объяснению фактов, устанавливаемых в опытах над кралевскими лошадьми. Сам же доктор Котик таких опытов не производил и в проверке их не участвовал. А между тем это обстоятельство... имеет существенное значение в отношении оценки самих опытов вот почему по отношению к обоснованию гипотезы доктора котика которую он подробно развивает в предисловии книги мыслящие животные возникает вполне естественный скептицизм тем не менее к этой гипотезе приходится отнестись совершенно безотносительно к каким-либо другим фактам и рассматривать ее с точки зрения большей или меньшей обоснованности в отношении объяснения загадочных явлений, обнаруживаемых при опытах с кралевскими лошадьми. А между тем, как известно, по отношению к кралевским лошадям, точнее говоря, к объяснению делаемых ими сложных математических вычислений, включая извлечение кубических и квадратных корней из больших цифр, и самостоятельные высказывания, доказывающие логическое мышление животных, создавались разного рода гипотезы. Из них главными, если откинуть скептические взгляды по отношению к самим фактам, устанавливаемым исследованиями, являются следующие. Первое. Наличность действительных способностей, как то и допускает сам краль. Второе. Гипотеза непроизвольных знаков, которых придерживается пфункст. Третье. Телепатическая гипотеза о мысленном внушении, которую развивает доктор Котик. Однако Клапарет, наблюдавший сам опыт с королевскими лошадьми, имел в виду эту последнюю гипотезу и тем не менее высказывается против нее, как и против теории непроизвольных знаков. Прежде всего вследствие того, что нам неизвестно, существует ли вообще телепатия. А затем, по заявлению Клопоредо, допустив даже передачу мысли, нужно было бы еще выяснить, что именно передается цифры или слова. Последнее предполагает ведь наличность у лошади того именно разума, для устранения которого прибегают к гипотезе телепатии. Или мы допустим, что передается лишь приказание прекратить отстукивание ногой. Но каким образом лошадь понимает это приказание? Доктор Котик принял это возражение к сведению. Но оспаривает главным образом довод относительно неизвестности телепатии, тогда как имеющиеся наблюдения, по его мнению, говорят самое большее о спорности или недоказанности передачи мыслей на расстоянии и в свою очередь упрекает клоппореда за огромный скачок в неизвестное отдавая предпочтение той гипотезе которая противоречит теории эволюции видов и наделяет лошадей способностью совершать сложные умственные операции и объясняется путем знаков на человеческом языке надо однако заметить что оба автора не признают заявленную каждому из них гипотезу за окончательную и, очевидно, высказывают ее в виде только возможности ничуть не более. Так в заключении предлагаемой телепатической гипотезы доктор Котик говорит «Не знаю, удовлетворятся ли нашим толкованием читатели, Но когда нам предстоит выбор между двумя гипотезами, одна из которых старается объяснить все факты передачи психомоторной энергии, существование которой и передача на расстоянии доказаны во многих случаях, а другая гипотеза наделяет лошадей почти человеческим разумом и способностью логически мыслить, то уже одна необычайность второй гипотезы опрокидывающая все наши представления и противоречащая всему нашему опыту и всем нашим научным наблюдениям над животными, должна заставить нас отдать предпочтение первой гипотезе, на стороне которой и большая простота, и, мне кажется, большая обоснованность.